«А я, видишь ли, потерял маленький винтик. Да то его!» — ответил Джузеппе и покосился на полено. «Ну, а как ты живешь, старина?» «Эх, «Эх, плохо!» — ответил Карло. «Все думаю, чем бы мне заработать на хлеб. Хоть бы ты мне помог, посоветовал бы, что ли?» «Чего проще!» — сказал весело Джузеппе и подумал про себя. «Отделаюсь я сейчас от этого проклятого полена». Чего проще? Видишь, лежит на верстаке превосходное полено Возьми-ка ты это полено, Карла, и отнеси домой. Эх-эх-эх, уныло ответил Карла. Что же дальше-то? Принесу я домой полено, а у меня даже очага в коморке нет. Я тебе дело говорю, Карла. Возьми ножик, вырежи из этого полена куклу, научи её говорить всякие смешные слова, петь и танцевать, да и носи по дворам. «Заработаешь на кусок хлеба и на стаканчик вина». В это время на верстаке, где лежало полено, пискнул веселый голосок. «Хай! Браво! Прекрасно придумано! Сизый нос!» Джузеппо опять затрясся от страха, а Карло только удивленно оглядывался. «Откуда голос?» «Ну, спасибо, Джузеппо, что посоветовал. Давай, пожалуй, твое полено». Тогда Джузеппо схватил полено и поскорее сунул его другу.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 Наконец, старики устали и запыхались. Джузеппе сказал, «Ну, давай мириться, что ли?» Карло ответил, «Ой, ну что ж, давай помиримся». Старики поцеловались, Карло взял полену под мышку и пошел домой.